Глава 1: Необычный подарок и билет туда, не знаю куда. Некоторое время назад. Я никогда не любила свои дни рождения. Мне казалось странным отмечать еще один год, который безвозвратно канул в лету. В этот день мне хотелось сидеть в одиночестве на кухне, пить крепкий чай и есть вкусный торт ярусный такой, с белоснежной прослойкой и лесными ягодами, политый блестящей шоколадной глазурью. М -м -м. Именно такой торт и стоял передо мной сейчас, а в керамической чашке соблазнял ароматом бергамота крепко заваренный чай. Вдруг ожил мобильник, лежавший на краю стола. Я вздрогнула, услышав знакомую мелодию, и потянулась к телефону. «Да?» ответила без энтузиазма, уже предвкушая долгие минуты стандартных пожеланий денег, здоровья и непременно крепкой любви. «Фенька, выходи!» — услышала я из динамика голос друга, с которым просидела рядом в универе пять лет. Невольно поморщилась. За столько лет никак не привыкла к этому вольному сокращению моего имени. Вообще, я так и не смогла понять родителей, решивших выбрать для своей дочери такое странное имя — «Финира», Какое-то псевдоскандинавское имя, которое мне совершенно не шло. Но это я так считала. А все мое окружение, напротив, соглашалось с тем, что для натуральной блондинки с дымчато-серыми глазами оно самое подходящее. Так или иначе, сокращенные формы, которыми меня с радостью одаривали сокурсники, мне нравились еще меньше. Марк, я же просила! проворчала я, в сотый раз закатывая глаза. Ну и что, что мой собеседник не видел моего лица? По выразительной интонации все было ясно и без видеозвонка. «Ну, прости!» — в голосе бывшего одногруппника не было ни грамма сожаления. «Выходи, я внизу!» Вздохнув, отложила начатый торт, проводила тоскливым взглядом чашку чая и пошла к дверям. Благо день рождения у меня был в июне. Надевать кучу одежды для того, чтобы спуститься в подъезд, не требовалось. Сунув ноги в простенькие шлепки, я выскочила на лестничную площадку и помчалась вниз. Дни рождения я не любила, но ожидание сюрприза подстегивало любопытство, а Марк всегда выбирал что-то совершенно безумное в подарок. Я не знала, чего ждала, когда распахнула дверь подъезда и выскочила на улицу, но уж точно не думала увидеть в руках друга длинную металлическую штуку с круглым диском на конце. «Это то, о чем я думаю?» спросила, подойдя к Марку. «Да», — с улыбкой до ушей подтвердил он. «Металлоискатель, GPX-6000». Я всплеснула руками. «Марк, это же целое состояние!» «Для любимой Феньки ничего не жалко». Друг чмокнул меня в щеку и сунул в руки подарок. «Тем более ты говорила, что твоим выделили под дачу участок земли, где некогда располагался старый кузнечный двор. Уверен, ты малышке будет, что поискать под слоем непаханной земли». Марк похлопал металлоискатель по ручке и улыбнулся. «С днем рождения, Финира!» Я так растрогалась, что едва не пустила слезу. Часто-часто заморгав, я обняла друга, неловко с ручкой металлоискателя в его грудь, и сказала. Зайдешь на тортик?» «Я уж думал, не предложишь!» Широкой улыбкой ответил Марк и забрал у меня из рук подарок. «Помогу донести. Эта штука оказалась внезапно тяжелее, чем я думал!» Весело смеясь, мы вошли в подъезд и отправились в мою квартиру. А уже на следующий день я рванула исследовать участок, который мы действительно совсем недавно оформили на бабушку. Приложив руку к колбу, я оглядела наше обширное угодья. Дикая земля, сплошь утыканная клочками, пожелтевшая от солнца травы. И лишь хлипкий заборчик намекал на то, что это все чья-то собственность. В очередной раз подивилась тому, как быстро все меняется. А ведь когда-то здесь был кузнечный двор. А рядом, кто знает, могли быть и ювелирные магазины. Нет, хватит мечтать. Расчехлив металлоискатель, я нахлобучила на голову наушники и включила аппарат. С задящим подложечкой предвкушением поднесла диск к земле. Не сразу мне удалось найти что-то интересное. Первые минут пятнадцать я безрезультатно слонялась вдоль забора, не находя ничего, сколько-нибудь стоящего. А когда психанув решила пойти прямо в центр участка, случилось оно. Аппарат неистово начал сигналить о том, что внизу что-то есть. Я определила нужное место, достала из рюкзака маленькую лопаточку и принялась бережно расчищать землю». В голове крутились разные образы. Монеты в горшочке, золотая цепочка с массивным старообрядческим крестом. Что у меня под толщей земли? Когда лопаточка звякнула обо что-то металлическое, я замерла, боясь дышать. Осторожно, словно сапер, обезвреживающий самую опасную мину, я отделила комья земли от небольшого прямоугольного предмета. «Шкатулка!» — с благоговением прошептала я, стряхнув пальцами налипшую землю. Особо не надеясь на чудо, подцепила замочек острым краем лопатки. Явно же ключика рядом не будет. Замок поддался и даже не особо повредился. Ура! Задержав дыхание, я открыла крышку шкатулки и увидела... Кольцо! Невероятно красивые украшения, выполненные из белого металла, с крупным камнем по центру. То ли рубин, то ли редкий кровавый янтарь. Подцепив пальцем кольцо, я приблизила ободок к глазам. А ведь какая красота! Все кольцо выполнено в виде птицы с красивым длинным хвостом и изящными крыльями, словно жар птицы из сказки. Сам же камень изображал туловище пернатой. «Вау!» — выдохнула я, и черт дернул, надела кольцо на безымянный палец. Красный камень вспыхнул ярким светом, ослепив меня, а потом я услышала звук, похожий на взрыв. Земля под ногами задрожала, и последнее, о чем я успела подумать, неужели зацепила мину? Какая глупая, бесславная смерть! Я все еще жива, первая мысль, которая возникла в моей голове, стоила мне прийти в сознание. Боясь открыть глаза, я попыталась нащупать все свои части тела, Ну, а вдруг раскидала по полю ручки-ножки мои? Но нет, не раскидала. На первый тактильный осмотр все было цело. Рискнула открыть глаза и тут же зажмурилась, не выдержав яркого света. «Где я?» — просипела, не узнавая свой голос. «Наверное, в операционной. Хотя вроде ж цела, и да ничего не болит вроде». Ответом мне была звенящая тишина. Я попыталась приподняться на локтях, так как качнулась лёжа на спине. Мышцы протестующе заныли, но мне удалось присесть. Осторожно приоткрыв глаза, я оглядела место, где очутилась, сквозь безопасный прищур. Так яркий свет, лившийся с потолка, не причинял боли. Я оказалась в какой-то пустой комнате. Вокруг ни шкафчика, ни полочки, ни окошка, только яркий свет, лившийся с потолка, да скромная койка, застеленная белым постельным бельем. Создавалось ощущение полной стерильности, словно Словно это был какой-то изолированный блок на космическом корабле. Я вздрогнула. Нет-нет, в космос я не хочу, я боюсь космоса. Мне всегда было дико волнительно наблюдать даже за стартом ракет. Что уж говорить о большем. Я никогда не понимала этих космонавтов, покидающих земную орбиту, с такой легкостью и беспечностью, словно там, за слоем термосферы, их ждал безопасный коридор на остановку, где был припаркован надежный автобус домой. Вдруг идеально ровная стена замерцала, и в мою странную комнату вошел мужчина. «Уже очнулась? Отлично! Это очень хороший знак!» «Где я?» — повторила я вопрос, разглядывая незнакомца в светлых одеждах, а в душе от чего-то поселился первобытный страх. Ответа мужчины я ждала с зудящим нетерпением и нарастающим опасением. «И кто вы?»